Глава 13. Обряд. «Яна!» Шепотом выли над духом, легко поглаживая мое плечо. «Яна! Вставай!» С трудом разлепив веки, я увидела прямо перед собой красноглазую рожу Делмора. Не заорала только потому, что сил не было. Заговорившись с Селиной, вспоминая прошлую жизнь — в которой мы были беспечными студентками и даже пару раз всплакнув, уснули незаметно и не так, чтобы очень давно. Часа два назад, когда как раз начало светать. А тут припёрся огонек и самым наглым образом взялся меня будить. «Сильно же ты спать!» Опустившись на колени перед кроватью, он уложил голову на сложенные руки и с улыбкой меня разглядывал. «Ты что здесь делаешь?» Хриплым голосом осведомилась я, сонно потирая глаза левой рукой. Правая, конкретно отлеженная, утратила всякую чувствительность и только начинала щипаться колючими иголочками, возвращая себе работоспособность. «За тобой пришел! Людей себе мы с Аяной так и не выбрали! Собирайся, поможешь!» «Райер убьет нас всех!» Райера не разозлить то, о чем он не узнает. с намёком произнёс Делмор, с благожелательной улыбкой кивнув закопошившейся за моей спиной Селине. «Если Вейт узнает, что тут был посторонний мужик, он нас убьет. просипела она, вяло пытаясь выпутать из волос шпильку. «Ночью мне казалось, что мы все их выбрали, полностью развалив остатки прически, но нет, как минимум одной шпильке удалось скрыться». Делмор хохотнул и торжественно пообещал – Ему мы тоже ничего не расскажем. Я не пойду. Яна, эмоциональная ты моя радость. Как думаешь, выпадет ли тебе еще один шанс наведаться в резервацию? Думаешь, Райер рискнет устроить тебе экскурсию по людским землям? А ты устроишь мне экскурсию? Усомнилась я в его словах. И не зря, к слову, усомнилась. Делмор замялся, бросил еще один взгляд на Селину и... Уклончиво признался «Может быть». «Угу, угу. А почему Райер не рискнет сводить меня к людям?» «Чтобы ты захотела остаться среди своих?» «И потом всю свою короткую человеческую жизнь изводила бы его тоской по месту, которое могло бы стать твоим настоящим домом?» «Почему изводила бы?» «Потому что он отослал Прию, отправил тебя к выйду и сейчас в срочном порядке». принимает все условия семьи ВАР, лишь бы поскорее отделаться от их дочери. А если учесть, что убить никого из них он не может из-за одного маленького пункта в договоре, который ни с чел нужным убирать, условий будет много. И просто поверь, пойдя на такие жертвы, он не сможет оставить тебя в резервации, даже если ты сама его об этом попросишь. Мне было странно это слышать. Ведь я была полностью уверена в одном — я не захочу там остаться. «Конечно, не захочешь», — легко согласился Делмор, зачем-то противореча самому себе. «Человеческая резервация — скучнейшее место, что я когда-либо видел. Ты не протянешь там и дня». «Ну вот». «Но!» — с нажимом произнес он, не обратив внимания на мою попытку высказаться. Рая об этом не знает». И... «Даже если ты сама ему об этом скажешь, не поверит». «Почему не поверит?» «Потому что он Хейзар, а ты человек, знакомство с которым у него вышло не совсем красивым». Селина за спиной притихла, с любопытством слушая рассуждения Делмара о наших с Райером непростых отношениях. «Ночью я старалась не касаться темы Хейзаров, что, в общем-то, оказалось не так уж сложно», У нас и без того было, о чем поговорить. Он протащил тебя по самым ужасным местам излома, не скрываясь, пытался запугать. И у него это даже получилось. И не один раз. Но... Никаких «но», — передернул плечами Делмор. «Ты хочешь посмотреть на местных людей или нет? С Райером ты в резервации не побываешь». «А если я сейчас скажу «нет»?» «Я заверну тебя в одеяло и заберу силой». Яна, ты же человек, вроде даже добрая, так пожалей девушек. Они уже сутки сидят в подвале, им очень страшно. В подвале! потрясенно ахнули за спиной. А где еще их держать? Из комнаты они пытались сбежать! пожаловался Делмор, искренне не понимая, почему у нас после этих его слов ошеломленно вытянулись лица. Что? «Вы похитили и насильно удерживаете где-то девушек?» — тихо переспросила я. «Хотелось заорать и пару раз огреть этого идиота чем-нибудь тяжелым. Райера он пытался научить за девушками ухаживать, а сам что делает? Что он творит вообще?» «Ну да, их уже начали разыскивать, так что нам бы поторопиться. Надо спасать!» Решила Селина, толкнув меня в плечо, поднимайся, нас ждут великие дела. Нас? То ли я от недосыпа чего-то недопонимала, то ли просто показалось, что она планировала, я иду с тобой. Нет, мне все же не показалось. Селина действительно собиралась совершить самую фееричную в своей новой жизни глупость. В прошлой жизни это была татуировка в каком-то подозрительном салоне, из-за которой ей потом почти два месяца пришлось жить на обезболивающих. А теперь она вообще планировала в компании двух хейзаров и одной меня, которая не очень хотела, но, кажется, уже была по самые уши втянута в какую-то неприятность, отправляться к человекам, чтобы выбрать жертв для парочки заскучавших чудищ. И самое ужасное заключалось, пожалуй, в том, что раздавшаяся в предвкушающей тишине фраза «Райер никогда не должен об этом узнать» принадлежала мне. Собрались мы за двадцать минут. Селина, которой никак нельзя было возвращаться в свою комнату, чтобы не нарваться на злого, лишенного первой брачной ночи Вейда, не смущаясь, сунула нос в мою сумку, собираясь выбрать что-нибудь для себя. Если учесть, что в своем новом теле она была ниже меня на полголовы, и размера на два меньше, это было сложным делом. Но Селина не отчаивалась, и в итоге я обеднела на брюки, которые ей пришлось не просто подвернуть, но и подвязать на талии, и на черную тунику, и единственная вещь с коротким рукавом, что была у меня с собой. Все остальное было торжественно вручено мне. Посмотрев на открытую сумку, На выглядывающий из ее бокового кармана чулок и общую помятость оставшихся внутри вещей я гордо пригладила застегнутую под горло рубашку, в которой уснула, и пошла умываться. Делмар не поторапливал нас и даже не смущал своим вниманием, деликатно отойдя к окну, где и замер, делая вид, что любуется природой, пока мы собирались. «Ну что, пойдем, что ли?» — нервно спросила я, нарушая царившую в комнате тишину. Огонёк молча кивнул. «Я уже успела попривыкнуть к перемещениям Райера, оптимистично веря, что когда-нибудь перестану совсем их ощущать, и была уверена, что и на этот раз все будет хорошо». А хорошо не было. Было жарко и страшно. Воздух исчез. Вместо него был дым. Земля пропала. ее заменили раскаленные угли. а внутри меня горел пожар, выжигая всю дотла. На белый ковер с высоким ворсом я в прямом смысле рухнула, заходясь кашлем и мелко дрожа. Рядом, судорожно всхлипывая, упала Селина, сжавшись в комочек и спрятав лицо в коленях. «Ты же отправлялся за Яной! Зачем привел еще одну человечку?» Возмутились слева знакомым женским голосом. Повернуть голову я не смогла, было слишком страшно. Казалось, что стоит мне только пошевелиться, как я рассыплюсь пеплом, запачкав ковер. «Это не человечка», — отозвался Делмар, крепко ухватив меня за плечо и потянув вверх. Вздрогнув, но так и не рассыпавшись, я медленно поднялась на ноги. Меня шатало и стоять самостоятельно, и, цепляясь за Делмара, я просто не могла. «Ми-асы?» Удивилась Аяна, сделав два шага в сторону Селины. «Где ты нашел одаренную искрой?» «Она подруга Яны, и мы не будем ее есть». «Почему?» — тут же поскучнела Лидышечка. «Потому что также она является женой Вейда». «А ты откуда знаешь?» — удивилась я, нерешительно отпустив его руку. «Кольцо видел». Коротко ответил он, склонившись над Селиной, которой досталось больше моего. Я-то уже была знакома с выворачивающими наизнанку перемещениями хейзаров и постаралась подготовиться. Ее же... Ее никто не предупредил. Я почему-то чувствовала себя очень виноватой из-за этого. Женился такие. Фыркнула Аяна, подойдя ко мне. Внутри все еще что-то тлело, И её холодные объятия пришлись как нельзя кстати. Селина приходила в себя трудно. Она просто сидела на ковре и все время просила воды, жадно выпивая один стакан за другим. До подземелья мы добрались только через полчаса. Спустились по каменной лестнице, освещенной одним тусклым светильником, и почти сразу уперлись в решетку, пройдя каких-то четыре шага. А за ней... В относительно чистеньком каменном мешке на матрасах сидели девушки. Блондинки, русые. Было даже несколько брюнеток и одна, кудрявая, яркая, как огонь, рыжая. Штук пятнадцать девиц, кутаясь в добротные тёплое одеяло, сбились в кучку и только изредка сдавленно всхлипывали. Устало и безнадежно. На нас девушки не смотрели, у них... просто не было на это сил. «Посмотри и скажи, какие лучше», — велел Делмор. Уперев руки в бока, он с гордостью осматривал этот цветник. Приглядевшись к девушкам, я на всякий случай осторожно уточнила. «Тебя интересует мое субъективное мнение по поводу их красоты?» «Нет, конечно, с чего ты это взяла?» — удивился Делмор. «Они все очень красивые». «Любая подойдет, но мне нужна такая, чтобы как ты». «Как я?» Легко приручилась и не очень сильно боялась, пояснила Аяна, припав к прутьям лицом. Ей было очень сложно сдержаться, когда рядом, в непосредственной близости от нее находилось только тепла. «А тебе тоже девушку?» Селина старалась держаться поближе ко мне и подальше от Аяны, который интуитивно ощущала явную опасность, и мой вопрос лишь подтвердил ее опасения. «Мне все равно, лишь бы человек горячий». Но Делмар говорит, что человеческие женщины проще принимают изменения своего статуса. «Поняла». «Вам нужны две девушки, которые не свихнутся от того счастья в вашем лице, которым их одарит судьба, так?» Хейзары? дружно кивнули. Селина же, присвистнув, с сочувствием посмотрела на девушек. «Не повезло. Я была согласна с ней на все сто. Нет, на 98%. процентов. Райер все-таки был не так уж невыносимо ужасен. Вполне возможно, и эти двое не совсем потерянные. А вдруг девушкам даже повезет? И как я вам на глазок определю их характер? Я на филолога училась». не на психолога, чтоб вы знали». «Ты же человек». Прозвучало, если честно, как диагноз. Но Аяна так и не поняла, почему я возмущенно на нее покосилась. «Что?» «Это не значит, что я могу по внешнему виду определить, которая из них загнется от ужаса, стоит только кому-нибудь из вас к ней приблизиться». Ни не одна», — обрадовал меня Делмор. «Все, кто падал в обморок после снятия морока с меня или Аяны, уже давно дома. Эти самые стойкие». «Совсем не повезло», — пробормотала Селина, чем привлекла к себе взгляд Делмора. «А ты Вейду очень нужна?» — спросил он задумчиво. Селина напряглась и пододвинулась поближе ко мне, будто бы я могла защитить ее от ненужного внимания Хейзара. «Я его жена». «Другую найдет. беспечно улыбнулся огонек. «В нем наша кровь», — Одернула его Аяна, казавшаяся сейчас непривычно серьезной. «Не найдет. И Делмар как-то сразу присмирел, больше не нервируя Селину заинтересованными взглядами. Вместо этого вернулся к своим странным, совершенно нелогичным заключениям. «Так что тебе нужно?» «Ты же тоже человек, должна их понимать!» «Мне бы с ними хотя бы поговорить для начала?» «Да легко!» С пугающим энтузиазмом отозвался Делмар, и в следующее мгновение решетчатая дверь резко открылась, и нас с Селиной без церемоний запихнули внутрь. «Разговаривай! Мы через пару часов придем!» «Какие пару часов?» — всполошилась Сел. «Вейт, нас раньше хватится!» «Об этом не беспокойся, я его займу», — пообещал Делмар, уже поднимаясь по ступеням. Не знала Гонек, что этим своим заявлением никого совсем не успокоил. «А как он займет Вейда?» — она с тревогой посмотрела на меня. «Главное, что не убьет. философски заметила я. «Не самая удачная попытка морально поддержать, конечно». Девушки со мной разговаривать отказались, предпочитая бездумно пялиться в стену или в спину соседки по несчастью. Но я не сильно расстроилась, мстительно выбрав двух особенно злобных. Одна в меня плюнула, другая обругала. Была еще и третья, но она просто очень злобно посмотрела и поэтому спаслась. Дверь наверху открылась не через обещанные пару часов, а значительно раньше. По ощущениям, прошло не больше часа, когда по каменным ступеням, стуча сапогами, спустился кто-то. Это был не Делмар и не Аяна, и даже не разъярённый Вейт, узнавший о нашем исчезновении. Это был высокий темноволосый мужчина со страшным шрамом, пересекающим правую щеку и уходящим под ворот белой рубашки. Этот шрам... Привлекал взгляд, и я не сразу даже осознала, что именно меня в незнакомце так сильно напрягает. То, что не шрам, знала наверняка и не ошиблась. Оказалось, все дело во взгляде. Светлые, будто выцветшие глаза смотрели холодно и равнодушно. Спустившись на застеленный соломой каменный пол, Он в последний раз посмотрел на странный прибор, что держал в руках. Плоская шкатулка со вделанными в деревянную поверхность камнями. Сейчас в полумраке сиял самый большой, центральный, молочно-белый. И, судя по выражению лица мужчины, это было совсем нехорошо. Нет, он, конечно, улыбался и всем был доволен, но что-то мне подсказывало, что мы. «Не сможем разделить эту радость!» В груди разгоралась злость на Делмора. Сняли они себе домик на окраине одного из человеческих городков. Самый большой, самый обособленный, очень удобный для того, чтобы пленниц содержать. А нормальную защиту на дом поставить не додумались. Заговор на отвод глаз, которым так гордилась Аяна, и о котором без устали рассказывала мне, пока Делмар откачивал Селину от первого в ее жизни перемещения, возможно, и был достаточно действенным, как защита от людей. Но мужик, что сейчас стоял перед нами, точно человеком не был. Темные не хотели, чтобы их засекли храмовники, и силой пользовались по минимуму. Вот и дошухерились, конспираторы блин. «Кто из неверных посмеет теперь сказать, что приход темной звезды невозможен?» Восторженно проговорил он, жадно вглядываясь в моё лицо. «Тёмной звезды?» — шёпотом переспросила Селина, вцепившись руками в мою руку. «Рассах!» — коротко ответила я, сжав подрагивающие пальцы в кулак. «Так...» Тьму изначальную звали только совсем уж отмороженные фанатики, составляющие основную верхушку культа. Но этот мужик был небритый и не обтатуированный, и серьезно выбивался из сектанской иерархии. А вы кто такой будете? Тебе нужно мое имя? спросил он, и меня передернуло от его улыбки. По сравнению с ней, все оскалы моего кошмара были умилительными до одури. «У меня нет имени». «Мужик, ты мне не нравишься», — нагло заявила Сел, оглядываясь по сторонам. «Мы единственные здесь стояли, и я уже, признаться, об этом жалела. Лучше бы сидели где-нибудь у стеночки и не отсвечивали». «Я и не должен тебе нравиться», — спокойно ответил он, — придавив ее взглядом к полу. «Я поведу тебя на смерть». «Ну, предположим, это вряд ли», — отмерла наконец я, потянувшись к медальону, спрятанному сейчас под рубашкой. «Последнее нападение меня многому научило. Например, тому, что единственная защита, которая у меня есть, всегда должна быть под рукой». «Мужик исчез из поля зрения». просто схлопнулся, будто его и не было. А в следующее мгновение уже стоял рядом, крепко сжимая кисть так и не дотянувшейся до амулета руки. Кто-то вскрикнул, девушки бросились в рассыпную, прижимаясь к стенам. — Не стоит, — мягко сказал он, не обращая внимания на вызванную его выходкой панику. И я почувствовала, как меня сжимает И вдавливает в саму себя. Селина за спиной тихонечко охнула. Не успевшая еще прийти в себя после предыдущего перемещения, она вынуждена была перетерпеть новое. Первым делом мне связали руки. Руки связали мне. Эти лысые гады связали мне руки. Снять амулет не смогли, зато руки связали. «Выкрутились, блин!» Селение руки тоже связали. Видимо, чтобы я не чувствовала себя совсем уж одинокой, потому что сбежать одной слабой девушке с корабля, затерявшегося где-то в море, было просто некуда. Но ее все равно обездвижили. Мы уверенно плыли к погасшему острову, и я, если честно, со злорадным нетерпением ждала встречи с морскими ведьмами. «Адептов кругом было много, я даже трех зататуированных видела, а это значит, пир русалочек ждал знатный!» «Закатный охотник!» — дрогнувшим голосом прошептала Сел, «Ты представляешь, за тобой пустили охотника!» «И что?» — удивилась я, не сразу поняв, чего это она так взволнована. «А, подожди, это же те, которые за работу в уплату не деньги, а души берут?» «Хотят сравняться в могуществе с хейзарами темных земель», — кивнула она. Я приуныла. Охотник — это серьезно и совсем не весело. Пока у него есть моя кровь, он найдёт меня везде. А крови на ритуальном клинке, что остался там на поляне — в кругу потухших свечей, было не так уж и мало. Странно было понимать, что по трагическому стечению обстоятельств, оказавшись в неудачное время в неудачном месте, я попала в смертельно опасную ловушку. И сама попала, и Селину втянула. А Делмор еще целый час будет отвлекать Вейда. Спокойно, В мрачных раздумьях и тихих разговорах мы просидели часа два. Периодически проходившие мимо сектанты строго велели не разговаривать. Мы опасливо замолкали, но через некоторое время вновь возобновляли свой тревожный разговор. Нам было страшно и неуютно, и мы не могли молчать. Потом сектантам просто надоело нас одергивать, Решив, что нет человека, нет разговоров, Нас разделили. Когда Селину уносили, она кричала, брыкалась, извивалась. Пару раз заехала одному лысому затылком по носу, когда тот пытался ее поднять. Другого покусала я. Но ничего, кроме сдавленных ругательств, мы не добились. Бить нас не стали. Я, как сосу была неприкосновенна, а Сэл просто пообещали долгую мучительную смерть и утащили в неизвестном направлении. Дальше русалок я ждала уже в мрачном нетерпении. Час ждала. Второй ждала. Руки, болевшие последние несколько часов, утратили всякую чувствительность, зато спина страшно ныла. Было даже такое чувство, будто позвонки медленно и мучительно перетираются в пыль под треск лопающихся спинных мышц. Время для меня растянулось в одну длинную мучительную вечность, в которую, порывом робкой надежды, ворвался неожиданный голодный клёкот за кормой. Сектантам не удалось таки проскочить незамеченными. Даже на быстроходном корабле, даже в отсутствии Райера, морские ведьмы их настигли. Нас настигли. И меня это от чего то очень радовало. Я не думала о том, что меня могут съесть за компанию с сектантами или о том, что где-то там на корабле сидит Селина, которая теперь угрожает опасность. Просто радостно засмеялась, когда через борт под ноги к мечущимся по палубе адептам свалилась первая морская ведьма. Хвостом сбив с ног одного из сектантов, она бесстрашно прыгнула на другого и даже успела вгрызться ему в горло, До того, как в ее спине, основательно оплавив плавник, появилась обугленная, тлеющая по краям дыра. Но это еще не была победа. Если верить шуму за бортом, русалок было просто до неприличия много. Из-за высокой скорости, на которой шел корабль, немногим удавалось на него забраться. Но тех, кому все же удалось, было вполне достаточно, чтобы спустя каких-то 10 минут. Бегающие по палубе сектанты начали поскальзываться на кровавых лужах, спотыкаясь о трупы своих убитых и тела еще не выброшенных за борт русалок. Огненный шар страшно стрекача врезался в борт над моей головой, заставляя меня с визгом неловко пригнуться. Одна из русалок, до этого с аппетитом хрустевшая косточка шейных позвонков какого-то сектанта совсем рядом со мной, за стеной из трех бочек, Оторвалась от своего занятия и резко выглянула из-за этой своеобразной перегородки, найдя меня взглядом черных жутких глаз. Зрачок в этой черноте мерно пульсировал белым светом, и это выглядело просто до одури жутко. Она не стала обползать бочки, нет. К чему такие сложности, когда можно перебраться через них, шлепнувшись прямо к моим ногам, сдавленно охнув, Я попыталась сильнее прижаться к борту, как-то подобрать ноги, но смогла лишь неловко дернуться. Тело не слушалось, было словно деревянным и будто бы даже чужим. Узкие прохладные ладошки легли на мои коленки, погладили ткань брюк. Круглое личико, измазанное кровью, приобрело забавное, наивно-любопытное выражение «совершенно» не вязавшаяся с кровавыми разводами на бледных щеках и полных губах. Она подтянулась ко мне одним резким рывком, не сильно нажав на колени, упала чешуйчатыми холодными бедрами мне на ноги и как-то по звериному уткнулась носом в грудь, туда, где спрятанный под тканью все еще висел амулет Райера. Оставив на тунике кровавые разводы, русалка оторвалась от меня, прекратив обнюхивание, прострекотала что-то непонятное и быстро уползла, на прощание скользнув хвостовым плавником по моей ноге. Минут пять я просто пыталась вспомнить, как правильно дышать, попутно стараясь унять расшалившееся сердце и как-то не заметила тот момент, когда мы пробили русалочью линию и вышли в тихие воды. Столь близкое знакомство с одной из морских ведьм не смогло оставить меня равнодушной. Вот только поделиться своими впечатлениями мне было не с кем. Суша неумолимо приближалась. Сектанты носились по палубе, сбрасывая тела русалок в воду и перетаскивая своих убитых на корму корабля. Замывать — кровавые разводы никто не спешил. Равнодушно глядя на то, как кровь засыхает, намертво въедается в дерево и пахнет. От густого медного запаха у меня в горле встал ком, который никак не получалось сглотнуть. А сектанты бегали мимо, что-то обсуждались, надеждой поглядывая на погасший остров, уже так хорошо различимый на горизонте. Охотник, который закатный и та еще скотина, нашел меня почти перед самым прибытием. Принёс воды. «С чего бы такая щедрость?» — сипло спросила я. Пить хотелось зверски, но молча принять подачку просто не получилось. «Ты привела мне в руки жрицу». С пробирающей до самого нутра улыбкой проговорил он, поднося горлышко фляги к моим губам. «Если бы не ты, я не смог бы выполнить заказ. Считай это моей благодарностью». «Это еще почему?» — спросила я, не спеша пить. Охотник уже собрался что-то сказать, возможно, даже объяснить, но я его перебила. «Хотя нет, мне не интересно. «Неинтересно?» — удивился он, настойчиво тыкая флягой мне под нос. «Пей! Ты же хочешь, я вижу!» И я сдалась, прижалась губами к горлышку, жадно глотая прохладную, такую сладкую воду, и утвердительно фыркнула. «Почему мне должно быть интересно, если я помню разговор Райера и Вейда в «Сумеречной зоне»?» Этой ночью Селина должна была стать женщиной, тем самым обезопасив себя от сектантов. Но в ее жизни появилась и я. И вот плывем мы теперь вместе с ней на корабле среди упорных адептов на верную гибель. Шикарное завершение жизни, ничего не скажешь. Хотя имелся у меня один вопрос, который нужно было прояснить. «А с чего вы взяли, что задание выполнено?» «Может, жрица уже того? Не жрица давно?» «Видимо, я действительно сделала ему просто огромное одолжение, раз он послушно показал мне тонкий плетеный браслет с вделанным в него прозрачным камнем. Жрицы — благословенные мирай-носительницы искры!» Вступая в брак, Жрица теряет свое благословение, и искра гаснет. Коснувшись пальцем камня, охотник дважды по нему стукнул. Он показывает, горит ли еще искра. И у девочки она просто удивительно яркая. «Вот же черт!» «Еще?» — предложил он, качнув флягой. «Нет». Посидев еще немного, возможно, даже в ожидании благодарности, мужик все же ушел, А я осталась одна дожидаться, когда мы причалим, и меня перетащат с корабля на землю, чтобы впоследствии убить. Ждать, к сожалению, пришлось недолго. Шлюпка, в которую меня спустили с корабля, за считанные минуты добралась до берега. ткнулась носом в черный песок и остановилась, мягко покачиваясь на волнах. А корабль, на котором осталась сидеть Селина, небольшой, покатый, черный, с опущенными парусами, хорошо просматривался с берега. И я могла любоваться им все время, что меня тащили с сыпучего ненадежного берега вглубь острова. В десяти минутах ходьбы... На почти неотличимом от всей другой равнины вычищенном пустыре уже был вырисован круг и расставлены свечи. Тут ждали только меня. Ждали и дождались. Опять рисовать нам не будете. Уныло поинтересовалась я. Это же просто запредельный уровень великого неудачника. Повторно попасть под один и тот же лобзик. Мне не ответили. Свалили на землю в круг мгновенно зажегшихся свечей, но хоть руки развязали. Шевелить я ими, правда, еще не могла, но охотника поблизости не было, он на корабле остался. А эти болванчики не знали о моей крайней опасности. Вот сейчас, сейчас, только руками шевелить смогу, сразу им устрою. В смысле, конечно, я просто райера вызову, это он им уже устроит. Не учла, правда, я одного. Чувствительность к рукам возвращалась медленно и болезненно. А сектанты действовали быстро. Меня разложили, оседлали, рубашку на животе распороли и все. Выписывал свои каракули лысый быстро и умело, но по-живому. Безо всяких пошлых обезболиваний, не обращая внимания на то, что я заглушаю его бормотание своими повизгиваниями. Я пыталась дергаться, дрыгала ногами, но все, чего смогла добиться, это болезненные судороги, оглушившие меня на некоторое время. Задохнувшись от боли, не имея возможности дышать, я запрокинула голову, хватая ртом воздух. Мужик, не отвлекаясь на мелочи, продолжал бормотать и вырезать, прижимая меня свободной рукой к земле. А у меня... Просто в глазах потемнело. Правда, потемнело как-то неправильно. Будто бы не свет выключили, а медленно опустили занавес. Окружившие нас сектанты возбужденно зашептались. И мне это что-то так не понравилось, так напугало. Короче, лучше бы они молча стояли. Потому что рука к амулету дернулась сама. Я ее не чувствовала, и амулета, зажатого в пальцах, тоже не чувствовала, но очень громко и крайне истерично рявкнула, кажется, даже вслух. «Райер!» Лысый сбился с мысли, на мгновение заткнулся сраженный всколыхнувшимся в душе ужасом при звуке знакомого имени, но быстро взял себя в руки и вернулся к вырезанию. «И очень даже зря». Перед глазами у меня прояснилось как раз в том мгновении, когда Райер появился. Как всегда, внезапно и очень эффектно. Вырвался из всклубившейся тьмы, весь такой смертоносный и злой до чертиков. Осмотрелся. Я хищнику сначала очень обрадовалась, со всей щедростью вдарив по нему просто запредельной дозой счастья. Могла бы. зацеловала его прямо при всех, прямо в эту его страшную, потемневшую от злости рожу чмокнула бы. Тут-то совсем не кстати я и осознала, что он уж слишком злой. Причем на всех без разбору, даже на меня. Да так зол, что и моей радости не почувствовал. Не смогла она пробиться сквозь стену его гнева. Райер сделал шаг к нам. Всего один шаг, но я прямо ощутила, как замечательно было бы оказаться подальше отсюда. Подозреваю, замершие в ужасе сектанты тоже об этом думали, но им было не сбежать, а у меня, кажется, имелся шанс. По крайней мере, когда я подумала о том, что не хочу находиться так близко к впавшему в бешенство Хейзару, перед глазами потемнело. а меня будто бы дёрнуло в сторону. Головой вперед, Выскользнув из-под сектанта, я на одно короткое мгновение задохнулась, утонув во тьме, из которой меня резко вышвырнуло, в нескольких метрах от нарисованного круга и ошалевших адептов, протащила немного по воздуху и с силой приложила о землю. Разодрав кровь, локоть и коленки, серьезно отбив бок и плечо, я прокатилась по инерции метра-два. и вместо того, чтобы остаться лежать, подскочила. Меня будто бы подбросила в воздух и поставила на ноги неведомая сила. Резко крутанувшись, я нервно-заполошно огляделась, истерично смаргивая с глаз наплывающую черную пелену. Заметила ошалевших сектантов и белого, как мел Райера, смотревшего сейчас исключительно на меня, и замерла. В одно мгновение я оказалась метров на тридцать дальше от круга, в котором только что лежала, и, соответственно, от моего кошмара. Яна. Хрипло позвал он, и в его голосе мне чудилось Мольба? И я бы отозвалась. Честное слово, отозвалась бы, но не могла. Голос просто не слушался, и дыхание перехватило от невероятных, невозможных, просто непостижимых и таких волшебных ощущений. Я не могла говорить, не могла стоять на месте, не могла толком вдохнуть от переполнявшей меня силы. Мёртвая земля щедро делилась своей мощью, которую успела накопить за долгие годы соседства с охранной завесой. И вся эта невероятная сила, колкая, холодная до да онемения и в то же время жгуче горячая, она вся была во мне. Казалось, Я заполнена ею до краев. Но каждый раз, как появлялось ощущение, будто места больше нет, новая волна, проходящая по ногам и затихающая в груди на уровне сердца, находила для себя уголок. Мне хотелось прыгать, сорваться в бег, взлететь, сделать хоть что-нибудь, лишь бы убедиться — Что чувства меня не обманывают, что я не врастаю в землю, что ноги мои не стали корнями, способными тянуть из земли силу. Жидкий огонь, яростный и разрушительный, теперь тёк по жилам. И мне хотелось выпустить этот сжигающий жар на свободу. Над серой мёртвой землёй, похожей на старую окаменелую золу, Разнесся тихий, отдающий безумьем торжествующий смех. Не сразу я смогла понять, что смех этот принадлежал мне. Сектанты отшатнулись, опасливо глядя на дело рук своих. А мне было весело, и веселье требовало немедленного выхода. Я должна была избавиться от бури, набиравшей силу внутри меня. Под сердцем, обжигая острыми краями, разгорелась совершенно новая черная искра. Яна, Райер не был похож сам на себя, напуганный, до да смешного взволнованный мальчик. «Мальчик?» Эта мысль меня и саму напугала. Отрезвела, напомнила, кто я и почему сейчас здесь. Жар в груди усилился. Искра разгорелась ярче, стремясь превратиться в звезду раньше, чем ее затушат. Саднище и бедро перестало болеть. Ранки быстро затягивались под моим ошалелым взглядом, и лишь порезы на животе не хотели так же легко заживать. Девять секунд. Ровно столько я разглядывала свою руку, на которой очень быстро зарастали царапины. И дольше я не хотела смотреть на это. Райер стоял там же, где и был, когда я провернула этот фокус с перемещением. Сектанты топтались рядом с успевшим потухнуть кругом, и все смотрели на меня. Смотрели и ждали. Я знала, чего они ждут, и... Боялась, что дождутся. И когда в очередной раз перестала видеть, в ужасе качнулась в сторону Райера. Казалось, я сделала всего шаг, а в следующее мгновение уже со всего размаха вылетела в него, врезавшись всем телом и лишь чудом не свалившись на землю. Хищник поддержал, если это можно назвать поддержкой. Он не пошатнулся, когда я в него впечаталась, лишь сильнее вдавил меня в себя, крепко обнимая. «Мамочки! Мамочки! Мамочки! Мамочки!» Волос коснулась широкая ладонь, погладила, перебирая пальцами пряди на затылке, странным образом успокаивая меня. «Яна!» — тихо позвал Райер, и я прямо почувствовала, как напряглись сектанты в ожидании чуда. «В смысле...» Стояли гады лысые и ждали, что я сейчас вырвусь, оттолкну мой кошмар и, может быть, даже поглощу его без остаточка, а им всем выпишу благодарности. А я не могла его оттолкнуть. Рядом с ним искра жглась не так сильно и совсем не росла. Наоборот, она будто бы гасла, и чем теснее я прижималась к краеру, тем слабее становился этот странный жар. А по венам... Вместо огня вновь бежала простая кровь, и земля больше не питала меня. Прижавшись щекой к широкой груди, я до боли сжала руки, обхватив хищника за талию и зажмурилась. С каждым новым ударом его сердца мне становилось легче дышать. Свободнее, что ли? «Куда собрались?» Сухо спросил у кого-то райер, не прекращая гладить меня по волосам. Кажется, сектанты под шумок попытались сбежать, вот только их порыв был замечен и не одобрен. «И приятного аппетита!» — прохрипела я, вытирая о рубашку моего кошмара неизвестно откуда взявшиеся слезы. Я плакала и не могла остановиться. «Кто бы знал, что слезы облегчения могут быть такими горячими!» Он не ответил, Но я все равно знала, что вот сейчас, после сдавленного, полного ужаса, всхлипа, раздавшегося за спиной, мы остались на острове одни. Остальные сектанты ждали на корабле. Черт! Селина! Она у них! Я вздрогнула, попыталась вырваться, но только зря дернулась. Отпускать меня Райер не планировал. «Она уже у нас», — ответил он, насильно прижимая мою голову к своей груди. «И раз ты пришла в себя, думаю, мне стоит потребовать объяснений». «Что? Прямо здесь?» Райера полностью устраивала обстановка, о чем он мне и сообщил. «Но меня-то нет. Меня не устраивало то, что мы сейчас находимся на этом мертвом острове, всего в нескольких шагах от круга, в котором меня чуть не убили. И совсем не устраивало то, что глубокие царапины на животе начинали болеть тем сильнее, чем слабее горела искра внутри меня. А Райер, вместо того, чтобы озаботиться моим самочувствием, собирается устроить мне допрос. Да и вообще... А как Селина у вас оказалась? Вейт сумел уловить ее местоположение по кольцу. Неохотно ответил мой кошмар, недовольный тем, что я так нагло, по его мнению, пытаюсь сменить тему. Так мы попали на корабль, и почти сразу меня позвала ты. «А как вы вообще узнали, что нас нужно искать?» Делмар признался. В его глухом, севшем от бешенства голосе чувствовалась зловещая угроза. Только поэтому я опасливо спросила, «Он жив?» Жив, сейчас разносит девушек. О, Яна, я же велел тебе оставаться в доме Вейда и никуда не ходить. Одной, перебила я, очень радуясь, что не вижу его злой взгляд. Но я же была не одна. Я была с целой Делмаром и Аяной, и там еще целая толпа девушек была. Райер молчал. И это его молчание заставляло меня сильно нервничать. Кто же знал, что адепты расщедрятся на парочку душ и наймут охотника? Вы его, кстати, поймали? Он сбежал. Мы помолчали. Пока я с робкой верой в чудо надеялась, что хищник все же не примется выяснять отношения со мной вот прямо сейчас, Райер рассеянно гладил меня по голове, по плечам и по спине. и ничего не говорил. Обнадеженное его молчанием я предложила, «А может, свалим уже отсюда? Местечко совсем неуютное, и мне бы к врачу или хотя бы той волшебной мази раздобыть, и я, кажется, тебе рубашку своей кровью испачкала». Рая Ротмер будто бы только сейчас вспомнил, что я раненая, и утащил меня в портал, который после обжигающего перемещения Делмара уже совсем не казался ужасным.